Глава 8. Где речь идёт о старинной и современной музыке и о практическом применении некоторых инструментов. Наконец-то мы уделим немного внимания музыке после Клп Мишель. Только не надо современной музыки, сказал Жак. Она слишком трудна для понимания, да, ответил Кенсанас. Для сочинения нет. То есть как? спросил Мишель. Сейчас объясню, предложил Кенсанас. И подкреплю мои слова вразительным примером. Мишель, потрудись открыть фортепиано. Юноша повиновался. Хорошо. А теперь садись за клавиши. Как? Ты хочешь? Садись, говорю тебе. Мишель опустился на клавиатуру инструмента, издавшего душераздирающий звук. "Знаешь ли ты, что ты сейчас делаешь?" спросил пианист. "Понятия не имею. Свита и невинность. Ты упражняешься в современной гармонии." "Точно," вставил Жак. "Да, то, что ты извлёк из фортепиано, это попросту современный аккорд, и уж совсем страшно становится от того, что нынешние учёные берутся дать этому научное объяснение." Раньше лишь лектором нотом было дозволено соединяться друг с другом. С тех пор их примирили, и они больше не ссорятся между собой. Они для того слишком хорошо воспитаны. Но результат не становится от этого менее неприятным, заметил Жак. Что хочешь, друг мой? Нас привела к этому сама логика вещей. В прошлом веке некто Рихард Вагнер, некий мессия, которого недораспяли, изобрёл музыку будущего, и мы до сих пор терпим её иго. В его время уже обходились без мелодий, и он счёл нужным выставить за дверь и гармонию. В результате горница оказалась пустой. Но заговорил Мишель: "Это всё равно, как если бы писать картины без рисунка и без красок". "Именно так", ответил Кенсанас. "Ты говоришь о живописи, но она не входит в число французских искусств. Она пришла к нам из Италии и Германии, и я не так переживал бы её профанацию". В то время, как музыка, дитя, вынашенное в нашем чреве, а я считал, откликнулся Жак, что музыка родом из Италии. Ошибаешься, сын мой. До середины XVI века французская музыка господствовала в Европе. Гугенот Гдамель был учителем Полистрины, а самые старые и самые наивные мелодии имеют гальское происхождение. Джованни Полистрина, итальянский композитор XVI века. До да чего же мы докатились, вздохнул Мишель. Да, сын мой. Под предлогом использования новых методов партитуры строят теперь на одной единственной ноте, долгой, тягучей, бесконечной. В опере она начинается в 8:00 вечера и заканчивается без 10 минут 12. Продлись она на 5 минутами дольше, и дирекции пришлось бы платить штраф и удваивать вознаграждение охраны. И никто не протестует? Сын мой, музыку теперь не дегустируют, её проглатывают. Горстка артистов попробовала бороться. Твой отец был в их числе. Но после его смерти более не написали ни одной ноты, достойной так называться. Нам остаётся лишь сносить тошнотворную мелодию девственного леса, пресную, путанную, нескончаемую, либо выслушивать гармонический грохот, столь трогательный пример которого ты только что выдал, усевшись на фортепиано. Печально, сказал Мишель. Ужасно, отозвался Жак. Кстати, мои друзья, продолжил Кенсанас Замечали ли вы, какие у нас большие уши? Нет, ответил Жак. Так сравни их с античными или же средневековыми ушами. Изучи картины и скульптуры, и ты устрашишься. Уши увеличиваются в той же мере, в какой род человека уменьшается. Красивее же мы станем когда-нибудь. И что же, друзья мои, натуралисты раскрыли причину такого вырождения? Виной тому музыка. Мы живём в век зачерствевших барабанных перепонок и фальшивого слуха. Согласитесь, нельзя без наказанов в течение веков прыскивать себе в уши Верди или Вагнера, не причиняя вреда нашему органу слуха. «Этот проклятый Кенсанас наводит ужас», – пожаловался Жак. «Не слушай», – подразил Мишель, – «ведь в опере ещё дают старые шедевры». «Знаю», – ответил Кенсанас. «Поговаривают также о том, чтобы возобновить там Орфея в аду Афенбаха с речитативами, введёнными в его шедевр Шарлем Гуно. И не исключено, что это позволит заработать немного денег благодаря балету. Чего требует просвещённая публика, друзья мои, так это танцев». Подумать только, соорудили монумент стоимостью в 20 миллионов, и в первую очередь для того, чтобы там ковыркались какие-то попрыгуни. По неволе пожалеешь, что не родился от одного из этих созданий. Гугеноты сведены к одному акту и служат лишь вступлением к модным балетным номерам. Три ко балерин сделали столь совершенно прозрачным, что их не отличишь от живой натуры. И это развлекает наших финансистов. Впрочем, опера уже стала филиалом биржи. «Там так же кричат, сделки обговаривают, не понижая голоса. И до музыки никому нет дела. Справедливости скажем, что исполнение оставляет желать лучшего». «И даже очень», — отозвался Жак. «Певцы ржут, визжат, воют, ревут, испускают всякие звуки, не имеющие ничего общего с пением. Настоящий зверинец». «Что же до оркестра?» — подхватил Кенсанас. то он пал ниже некуда с тех пор, как инструмент уже не может прокормить инструменталиста. Вот уж не практичная профессия. Ах, если бы только было можно использовать растрачиваемую впустую силу, с которой нажимают на педали фортепиано для вычерпывания воды из угольных шахт. Если бы воздух, выдываемый из афиглиидов, приводил в движение мельницы компании Катакомб, если бы возвратно-поступательное движение кулисы трамбона применялось на механической лесопилке. Ах, тогда инструменталисты были бы богатыми, а их ремесло популярным. Ты смеёшься, воскликнул Мишель. Чёрт меня подери, со всей серьёзностью ответил Кенсанас. Меня не удивит, если какой-нибудь хитроумный изобретатель придумает однажды что-нибудь подобное. Дух изобретательства так развит во Франции. Более того, это единственный вид интеллекта, которым мы ещё обладаем. И уж поверьте мне, он не способен придать блеск нашим беседам. Да и кто же теперь думает о том, чтобы позабавить ближнего? Так давайте наводить друг на друга скуку. Вот лозунг эпохи. И это никак нельзя поправить, спросил Мишель. Никак. Пока будут царить финансы и машины. При этом по мне машина не в пример хуже. Почему? Потому что в финансах есть полезная сторона. Деньгами, по крайней мере, оплачивают шедевры. А ведь есть, нужно даже если ты гений. Генесцы, венецианцы, флорентийцы при Лоренцо великолепном, банкиры и негацианты поощряли искусство. Но одержимым механикой Что им до того? Существовали ли вообще Рафаэль, Тициан, Веронезе, Леонардо да Винчи? Появись они теперь, они не выдержали бы конкуренции машинного производства и умерли бы с голоду. О, машина. Как не возненавидеть изобретателей и изобретения. Ладно, сказал Мишель. Но ты музыкант, Кенсанас, ты сочиняешь, ты проводишь ночи за фортепиано. Отказываешься ли ты исполнять современную музыку? Я Ещё чего не хватало. Исполняю, как и все. Вот послушайте. Я только что сочинил пьесу о вкусе дня и верю в её успех, если только найдут издателя. И она называется Телоряна. Гранд-фантазия на тему сжижения угольной кислоты. Не может быть, воскликнул Мишель. Слушай и суди. Он сел за фортепиано, вернее, набросился на него. несчастный инструмент, истязаемый его пальцами, его кулаками, его локтями, испускал немыслимые звуки. Ноты сталкивались и колотили, как град по крыше. Нет мелодии, нет ритма. Сверхзадача автора была изобразить последний опыт стоившей жизни инженеру Телорье. «Ну, — кричал Кенсанас, — вы слышите, вы понимаете? Вы присутствуете при эксперименте великого химика. Ощущаете ли вы в полной мере обстановку его лаборатории? Слышите ли вы, как выделяется углекислота? Вот давление достигает 495 атмосфер. Цилиндр вздрагивает. Осторожно! Аппарат сейчас взорвется. Спасайся, кто может! «Сталинский» well, И нанеся по клавиатуре сокрушительный удар кулаком, Кенсананс воспроизвёл взрыв. "Уф", выдохнул он. "Было ли это достаточно похоже? Достаточно прекрасно?" Мишель лишился дара речи. Жак не мог удержаться от смеха. "И ты делаешь ставку на это?" спросил Мишель. "Делаю ли я ставку?" воскликнул Кенсананс. "Это в духе времени, сейчас все химики. Меня поймут. Но одной идеи мало, важно исполнение." Что ты хочешь этим сказать? спросил Жак. Что именно исполнением я хочу удивить наш век? Но мне показалось, заметил Мишель, что ты играешь замечательно. Брось, ответил артист, пожимая плечами. Я и первой ноты ещё не освоил, а ведь уже 3 года, как я работаю над этим. Что же ты хочешь сделать большего? Это мой секрет, дети мои. Не спрашивайте, вы сочтёте меня сумасшедшим и тем обескуражите. Но могу заверить вас, что талант Листов и Тальбергов, Прюдаевых и Шульговых будет многократно превзойдён. Ты что, хочешь сыграть за секунду в три раза больше нот, чем они? осведомился Джак. Отнюдь. Но я намерен изобрести новую манеру исполнения на фортепиано, которая восхитит публику. Каким образом? Не могу вам сейчас сказать. Достаточно единожды намекнуть, единожды проговориться, и у меня украдут идею. По моим следам бросится отвратительное племя имитаторов, и я хочу быть единственным, но это требует нечеловеческих усилий. Когда я достигну совершенства, богатство будет мне обеспечено, и прощай, бухгалтерия. Послушай, ты с ума сошёл, проговорил Жак. Ничуть, я всего лишь безрассуден, что и требуется для успеха. Но погрузимся в более приятные эмоции и постараемся возродить хоть в небольшой мере ту очаровательную прошлое, для которого мы были рождены. Друзья, Вот и истина в музыке. Цанас был великим артистом. Он играл с глубочайшим чувством. Он знал всё, что предыдущие века оставили в наследство нынешнему, не желавшему что-либо унаследовать. Он начал от самого зарождения искусства, быстро переходил от одного метра к другому, а его в меру резкий, но в то же время приятный голос дополнял то, чего не хватало пианисту. Он развернул перед очарованными друзьями панораму многовековой истории музыки. переходя от Рамо к Люлли, далее к Моцарту, Бетховену, Веберу, основателям музыкального искусства. Он вызывал слёзы, передавая сладкое вдохновение Греттри, и торжествовал в блистательных пассажах Россини и Мейербера. Слушайте, говорил он. Вот забытой арии Вильгельма Телля Рабера, Гугенотов. Вот мелодии галантной эпохи Герольда и Обера. Учёных, гордившихся, что они ничего не знают, но что делать науке в музыке? Доступна ли науке живопись? Нет, и живопись и музыка едины. Вот как понимали это великое искусство в первой половине XIX века. Тогда они искали новых формул. В музыке невозможно найти что-либо новое, так же как и в любви. Очаровательная прерогатива чувственных искусств в том, что они остаются вечно молодыми. Хорошо сказано, воскликнул Жак «Но потом», — продолжил пианист, — «нашлись чистолюбцы, возжелавшие проторить новые неизведанные пути, и они увлекли с собой в пропасть всю музыку». «Означает ли это, что после Россини и Мейрбера ты уже не видишь ни одного музыканта?» — спросил Мишель. «Ну как же», — ответил Кен Санас, отважно перескакивая тем временем от обычного «ре» к «ми бемоль». «Не говорю, конечно, о Берлиозе». В главе школы импотентов, чьи музыкальные идеи вылились в зависливые филлиетоны. Но вот некоторые из наследников великих метров. Послушай Филисиена Давида, профессионала, которого нынешние учёные путают с королём Давидом, первым арфистом Израиля. Оцени благоговейно простое и подлинное вдохновение Массе, последнего музыканта, сочинявшего чувством и сердцем. Его Индианка шедевр той эпохи. А вот Гуно, бесподобный автор Фауста, умерший вскоре после того, как придел Постриг в Вагнеровской церкви. Вот творец гармоничного шума, герой музыкального грохота, сочинявший грубо оттёсанные мелодии, подобно тому, как тогда же сочиняли грубо оттёсанную литературу. Верди, автор неисчерпаемого трубадура, занимающий выдающееся место в ряду тех, кто способствовал упадку вкусов в прошедшем веке, наконец явился Вагнер. И тут Кенсанас, не сдерживаемый более законами ритма, отдался невнятным грёзам созерцательной музыки, с её внезапными паузами и нескончаемыми пассажами, среди которых можно было затеряться. Артист с несравненным талантом представил последовательную поступь искусства. Под его пальцами протягали 200 лет музыки, и друзья слушали его в молчаливом восторге. И вдруг, посреди вымученных пассажей вагнеровской школы, в момент, когда сбившаяся с пути мысль потерялась безвозвратно, когда звуки стали уступать место шумам, музыкальную ценность которых установить было затруднительно, под пальцами пианиста запело нечто простое, мелодичное, нежное по тону и совершенное по чувству. Буря сменилась покоем, рыки и вопли нотами, идущими от сердца. Ах, воскликнул Жак. Друзья мои, сказал Кенсанас. Существовал ещё один великий и непризнанный артист, вбравший в себя весь гений музыки. То, что я сыграл, создано в 1947 году, последний вздох умирающего искусства. И это, спросил Мишель, это твой отец? Он был моим обожаемым учителем. Мой отец, вскричал юноша едва не плача. — Да, слушай. И Кенсонас, исполняя мелодии, под которыми подписались бы Бетховен или Вебер, вознесся к вершинам мастерства. — Мой отец, — повторял Мишель. — Да. ответил Кенсанас, захлопнув вскоре со злостью крышку фортепиано. После него пустыня. Кто бы его теперь понял? Достаточно, дети мои, хватит прошлого. Обратимся к настоящему, и пусть вновь воцарится индустриализм. С этими словами он нажал на что-то. Клавиатура исчезла, и глазам гостей открылась застелённая кровать с туалетом, снабжённым всеми необходимыми приспособлениями. Вот изобретения достойные нашей эпохи, сказал музыкант. Фортепиано, кровать, комод, туалет и ночной столик, добавил Жак. Так точно, мой дорогой друг. Полный набор.